Часть 2. Глава 1. Примечание. Канопы – сосуды из обожженной глины, кварцита или алебастра, куда складывались внутренности мумии. Их было четыре по числу четырех духов – имсети, хапи, дуамутев и кебэкснебев. Крышки конопов изображали головы этих духов. Имсети, под покровительством богини Исиды, имел человеческую голову. Хапи, под покровительством Нефтиды, обезьянью. Дуамутев, под покровительством Нейт, шакалью. Кебехснебев, под покровительством Селкит, голову ястреба. По древнеегипетскому мифу эти четыре духа помогали покойнику избавиться от всех страданий, которые его внутренности могли бы ему причинить. Поэтому-то их и извлекали из тела и, вложив в канопы, отдавали на попечение духов, а тем самым и их богинь-покровительниц. После самой мумии... покоившиеся обычно в нескольких вложенных друг в друга саркофагах, канопы с внутренностями являлись одной из важнейших принадлежностей усыпальницы. Изречение выхода днем. Начиная с XVIII династии, 1570-1349 г. до новой эры магические тексты, которые, по верованиям египтян, помогали умершему снискать благо в загробном мире – намного упростились. Эти тексты уже больше не украшают стенки саркофагов, а переходят на свитки папирусов, которые нередко изготовляют в больших количествах в специальных мастерских и вкладывают в гробы или между пеленами. Так появилась книга «Мертвых», сборник магических изречений, являющаяся как бы памяткой для умершего во время его странствий по загробному миру. Состоит она из 165 глав, представляющих собой заговоры и величания, вложенные в уста покойного, нередко восходящие к народному творчеству, умело использованному жрецами. Почти каждая глава снабжена рисунками, заставками или виньетками, приблизительно передающими ее содержание, а также имеющими магическое значение. Первая глава называлась «Выход днем». Она содержит пожелание, чтобы покойный мог выходить из гробницы днем и возвращаться в нее ночью. Вкладывалась она обычно только в саркофаги «Вельмож». Несмотря на то, что книга «Мертвых» дошла до нас в большом количестве списков, Разобраться в ней очень трудно из-за множества непонятных намеков, мистического языка и, наконец, просто безграмотности и искажений, внесенных более поздними переписчиками, уже не понимавшими значения этих текстов. Когда собственное мое сердце положат на чашу весов. После того, как покойник якобы произносил речь в свою защиту, обращаясь к Осирису и его 42-м судьям, следовала процедура взвешивания сердца. На одну чашу весов клали сердце покойного, а на другую – перо, символ правды. Маат по-египетски – и перо, и правда. Техути, то есть «бог тот», во время суда Осириса он ведет протокол. Египтяне считали его милостивым богом, ибо он старался, чтобы покойника оправдали, и даже учил его разным магическим формулам. Судьи загробного мира Виньетка, главе 125 «Книги мертвых», изображает сцену судилища в загробном царстве. Под Балдахином восседают Осирис и 42 судьи. Перед ними стоят весы, а рядом обезьяна с головой собаки, священное животное бога тота -то. на чашу весов кладут сердце умершего на другую изображение богини истины или правды маат которая вводит умершего в зал судилище бог тот пишет протокол душа Заверяет судей, что она не совершала сорока смертных грехов, и если ей поверят, то она получает имя, говорящий истину, и тем самым объявляется достойной блаженства. Ей вручают обратно ее сердце, и она начинает свою жизнь уже в облике божества. Девятка великих богов. Боги у египтян обычно выступали группами. потри триады по 9, а также и по 8, 13 и даже 15. Первой была составлена жрецами Великая девятка Гелиополя во главе с Атумом, состоящая из его детей, внуков и правнуков. Но поскольку существовали еще и другие боги, то появились малые девятки, куда входили гор, Сын Исиды, тот Анубис и другие, причем число их зачастую не ограничивалось цифрой девять, хотя они и назывались девятками. Так фиванская девятка состояла из пятнадцати богов. Аму, вернее аму семиты. Вопрос о пребывании иудеев в Египте пока еще не решен наукой до конца. Согласно библейской легенде, иудеи пришли в Египет со своими стадами, спасаясь от засухи, но не выдержав тяжкого гнета египетских фараонов, покинули страну. Библия рассказывает, как иудеи во главе с Моисеем бежали из Египта и воды Красного моря расступились перед ними, а затем вновь сомкнулись и поглотили войско фараона. Все это, конечно, лишь поэтический вымысел, ибо прямых исторических указаний в египетских текстах, подтверждающих пребывание иудеев в Египте, нет. Факты прихода семитских племен в Египет имели место, об этом свидетельствуют, например, надписи в гробнице Харемхеба, а также папирус эпохи XIX династии. Первое упоминание народа Аму имеется в надписи эпохи фараона Мернепта, сына Рамсеса II. В данном случае автор оказался в плену ошибочных теорий своего времени, отождествлявших семитские племена с иудеями, стремясь тем самым поддержать авторитет Библии. Гошен, область в юго-восточной части Дельтынила, в донесении одного писца своему начальнику, всячески превозносится прелести этой области. Солнце зашло, и ночь опустилась над городом мертвых. Над долиной царей сияла луна, и скалы отбрасывали в ущелье густые резкие тени. Жуткая тишина царила в этой безлюдной и глухой долине, но, несмотря на это, жизнь здесь кипела еще более бурно, чем в полуденную пору. В ночной тьме проносились летучие мыши, оставляя за собой след, подобный черным шелковым нитям. Широко распластав крылья, беззвучно скользила в воздухе сова, и стайки шакалов одна за другой пробегали по склонам долины. Порой тишину нарушал их отвратительный лай или пронзительный хохот гиены. Не спали еще и люди в этой долине царских гробниц. Слабый огонек мерцал в пещере колдуньи Хект. Перед хижиной Парасхита горел костер, и бабка больной Уарды время от времени подбрасывала в него кусочки сухого навоза, не давая ему угаснуть. Двое мужчин сидели у хижины, молча глядя в неверное пламя костра, тусклый свет которого не в силах был побороть яркого сияния луны, а третий мужчина, отец Уарды, потрошил поодаль тушу большого барана. «Как жутко воют нынче шакалы!» — нарушил молчание старик Парасхит, зябко кутая свои голые плечи в кусок рваной коричневой материи, накинутой для защиты от ночного холода и росы. «Чуют свежее мясо», — отозвался Непсехт. «Бросьте им потроха!» а а карака и спинку можно зажарить осторожно воин аккуратнее вырезай сердце ага вот оно да большой был баран непсхт положил себе на ладонь сердце барана и принялся внимательно его разглядывать старый пасхид бызливо покосился на него и сказал я правда обещал сделать все что ты потребуешь если наша малышка опять будет здорова «Но ты требуешь невозможного». «Невозможного?» — удивился врач. «Почему же? Ты ведь вскрываешь трупы. Ты свой человек среди бальзамировщиков. Так найди себе дело и постарайся пристроиться вблизи коноп. Положи это баранье сердце в сосуд, а оттуда вынь человеческое сердце. И никто, ручаюсь тебе, никто не заметит». Пускай это будет не завтра или послезавтра. Пускай твой сын каждый день покупает на мои деньги барана и режет его, пока не представится удобный случай. А от сытной мясной пищи твоя внучка быстро поправится. Ну, будь же смелей. Я ничего не боюсь, — сказал старик. Но вправе ли я украсть у покойника его жизнь в потустороннем мире? И это еще не все. Я жил в нищете всеми презираемой, и много лет подряд никто ведь не вел им счета, неизменно следовал законам, чтобы хоть на том свете быть праведником и получить на Нивах и Аллу, и в солнечной ладье воздаяние за все то, чего я лишен здесь». Ты хороший и добрый человек, но я не пойму, как можешь ты ради какой-то прихоти жертвовать блаженством несчастного, который всю свою долгую жизнь не знал, что такое счастье, и не сделал тебе никакого зла. «Для чего мне нужно это сердце, ты все равно не поймешь», — промолвил врач. «Но если ты мне его раздобудешь, то окажешь тем самым помощь великому и полезному делу. А прихоти у меня нет никаких, потому что я не какой-нибудь праздный бездельник. Что же касается твоего блаженства на Нивах и Аллу, то не беспокойся. Я жрец, и беру на себя твой грех и все его последствия, ты слышишь, на себя. И как жрец говорю тебе, то, чего я от тебя требую, дело доброе. И если судьи в загробном царстве спросят тебя, зачем ты вынул сердце человека из канопы, Ответим? Ответим так, потому что жрец не Непсехт приказал мне сделать это и обещал взять на себя ответ за мой грех. Старик опустил глаза и задумался, а врач продолжал еще настойчивее. «Если ты исполнишь мое желание...» клянусь тебе, я позабочусь о том, чтобы, когда ты умрешь, твою мумию снабдили всеми амулетами, а сам напишу изречение «Выхода днем» и велю вложить его тебе между пеленами, как знатному человеку. Это оградит тебя от всех злых духов. Ты получишь право входа в чертог воздающего и карающего правосудия и будешь признан достойным блаженства. «Но ведь хищение сердца отягчит мои грехи, когда собственное мое сердце положит на чашу весов», — со вздохом промолвил старик. Непсехт на мгновение задумался, затем сказал, «Я дам тебе еще грамоту, где засвидетельствую, что это я приказал тебе совершить хищение». Ты зашьёшь её в мешочек, который будешь носить на шее, и пусть его положат вместе с тобой в могилу. А когда Тихути, защитник душ, станет оправдывать тебя перед Осирисом и судьями загробного мира, подай ему эту грамоту. Он прочитает её вслух, и тебя оправдают. — Я-то не разбираюсь в письменах, — пробурчал старик, и в голосе его послышалось лёгкое недоверие. «Клянусь тебе девяткой великих богов, что я напишу в этой грамоте только то, что обещал. Я покаюсь в ней, что я, жрец Непсехт, приказал тебе взять сердце, и твоя вина — это моя вина». «Ну, тогда принеси мне такую грамоту», — пробормотал старик. Врач вытер со лба пот и, протянув старику руку с облегчением в голосе, сказал Завтра ты получишь грамоту, а внучку твою я буду лечить, пока она совсем не выздоровеет. Воин, занятый разделкой барана, не слыхал ни слова из всего этого разговора. Теперь он уже стоял у костра и держал над огнем баранью ногу на деревянном вертеле. Едва шакалы учуяли запах поджариваемого бараньего жира, как вой их стал еще громче, а старик, глядя на жаркое, сразу забыл о страшном деле, за которое он взялся. Вот уже год, как в его доме, и не пробовали мясо. А врач Непсехт, отломив себе кусочек лепешки, молча смотрел, как едят Парасхид и его сын. Они отрывали зубами мясо от костей. Молодой воин ел лакомую пищу с особой жадностью. Непсехт даже слышал, как он жует, словно лошадь в стойле, и не мог подавить в себе отвращение. «Жертвы своих чувств», — бормотал он себе под нос, — «животные, наделенные рассудком. И все-таки они люди? Странно. Они обречены томиться в оковах своих чувств, но, несмотря на это, насколько сильнее в них стремление к сверхчувственному по сравнению с нами. — Ты хочешь мясо? — спросил воин, заметив, что губы врача швелятся Оторвал кусок мяса от жареной бараньей ноги и протянул его врачу. Непсехт невольно отшатнулся, испуганный сверкающими зубами и плотоядным выражением его смуглого лица. При этом он вспомнил о нежном и белом личке девушки, лежавшей в хижине на циновке, и из губ его невольно сорвался вопрос «Это девочка Уарда, твоя дочь?» Воин ударил себя рукой в грудь и воскликнул «Так же, как наш фараон Рамсес, сын Сети!» Когда мужчины закончили ужин, съев все, даже плоские лепешки, которые старуха подала, чтобы они вытерли свои жирные пальцы, воин тяжко вздохнул, медленно соображавший, он все еще думал о вопросе, заданном врачом. Ее мать была из чужих краев. Это она подложила белую голубку в гнездо ворона. «Из какой же страны была твоя жена?» — спросил Непсехт. «Неужели ты ни разу не спросил ее, откуда она, когда жил с ней?» «Как же, спрашивал, но разве могла она мне ответить? Это долгая и необыкновенная история». «Расскажи», — попросил его Непсехт. «До рассвета далеко, а я больше люблю слушать, чем говорить, но сначала я хочу взглянуть на нашу больную». После того, как врач убедился, что Уарда спокойно спит и дыхание у нее ровное, он снова подсел к мужчинам и, рыжебородый воин, начал свой рассказ. Давно все это было. Еще сети был жив, но Рамсес уже правил тогда вместо него. Вот в эти-то времена и вернулся я с севера, и послали меня к рабочим, которые должны были строить укрепления в городе Рамсеса Цоане. Я был поставлен надсмотрщиком, над шестью рабочими. Все сплошь Аму из племени иудеев. А Рамсес крепко держал их в то время за горло. Среди этих рабочих было несколько сыновей богатых скотовладельцев, Тогда ведь не спрашивали, что у тебя есть, а спрашивали только, из какого ты племени. Надо было закончить крепостные сооружения и канал, соединяющий Нил с Тростниковым морем, а фараон, да не ему боги долгую жизнь, здоровье и силу, увел на войну всех молодых воинов и велел использовать на этих работах народ Аму, родственный по крови его врагам на востоке. «Славно пожили мы в ту пору в Гошене. Страна эта прекрасная, изобилует зерном, травами, овощами, рыбой и птицей. Я имел все, что только душе угодно, потому что среди моих шести рабочих было двое сынков из очень богатых семей, и родители их частенько подсыпали мне серебра. Всякий любит своих детей, но иудеи любят их нежнее, чем все другие народы. Мы должны были каждый день...» Сдавать определенное число кирпичей. Когда солнце припекало особенно сильно, я помогал моим молодчикам и за час делал больше кирпичей, чем они втроем. Ведь я и сейчас сильный, а тогда был еще сильнее. Но вот настало время, и меня освободили от этой работы. Я должен был ехать в Фивы к пленным, сооружавшим огромный храм ОМОНа, что на том берегу. И так как я привез кое-какие деньжонки, а окончанию постройки жилищ царя богов еще не было видно конца и краю, я начал подумывать о женитьбе. Только я не хотел жениться на египтянке. Дочерей у парасхитов было сколько угодно, но я жаждал вырваться из этой проклятой касты своего отца, а здешние девушки из других каст. Как я не раз убеждался... Чуждались нас нечистых. В Нижней стране мне было лучше. Там женщины из племен Аму и Шасу охотно приходили ко мне в палатку. С тех пор я и стал подумывать о женитьбе на азиатке. Много раз привозили к нам на продажу пленных девушек, но все они или не нравились мне, или стоили слишком дорого. А денежки-то между тем таяли. Мы недурно пользовались жизнью, особенно когда отдыхали после работы. К тому же там, в квартале чужеземцев, было немало хорошеньких танцовщиц. И вот однажды, в дни священного праздника лестницы, прибыла новая партия пленных, и среди них множество женщин. Их продавали прямо у пристани с публичного торга. За красивых и молодых заламывали непомерно высокие цены, но даже и на пленницу постарше денег у меня не хватало. Под самый конец торга вывели двух женщин, одну слепую, а другую ужасно тощую, да к тому же еще и немую. Торговец сам об этом предупредил. А надо сказать, что до этого он здорово расхваливал свой товар. У слепой были крепкие руки, и ее купил хозяин кабачка, где она и по сей день вертит ручную мельницу, но анимая держала на руках ребенка. И никто не мог сказать, молода она или стара. Такая она была тощая. Вид у нее был страшный, краши в гроб кладут. А ребенок, словно еще раньше нее, готов был сойти в могилу. Да, а волосы у нее были рыжие. Огненно-рыжий, поистине цвета сетха. Лицо же белое, как снег, не казалось ни злым, ни добрым, оно выражало лишь усталость, смертельную усталость. Синие жило, словно шнуры, обвивали ее белые сохшие руки, которыми она едва держала ребенка. «Если подымется ветер, — подумалось мне, — он унесет ее вместе с малышом». Торговец предложил покупателям самим назначить цену. но все молчали ведь для работы это неая не годилось она и так была полужива а погребение стоит немалых денег так прошло несколько минут тогда торговец подошел к женщине и вытянул ее плетью чтобы она приободрилась и не выглядела так жалко она задрожала как в лихорадке крепче прижала к себе ребенка озираясь вокруг словно искала защиты эй Тут наши глаза встретились. То, что произошло вслед за этим, похоже на чудо. Глаза у нее были огромные, никогда еще мне не доводилось видеть таких. В них была какая-то неотразимая сила, которая властно захватила меня и не отпускала до самого конца жизни этой женщины. И вот в тот день глаза ее в первый раз меня околдовали. Было не жарко. Я ничего не пил в тот день, и все же, против собственной воли и здравого рассудка, я предложил за нее все, что у меня было. Я мог бы купить ее много дешевле. Приятели мои стали смеяться надо мной, а торговец лишь пожал плечами, пересчитывая мои деньги. Я же тем временем помог ей собраться, взял на руки ее ребенка, перевез их в лодке через Нил, затем посадил свое жалкое приобретение на тачку, и привез эту женщину сюда, к моим старикам, точно плиту известняка. Мать покачала головой, а отец поглядел на меня, как на безумного, но не сказал ни словом. Ей постелили соломы, а я в свободное время по ночам построил вот эту лачугу возле нашей хижины. Тогда это был вполне приличный домик. Вскоре моя мать полюбила ребеночка. Он был очень маленький, и мы называли его Пенну, мышонок, потому что он был такой хорошенький и впрямь точь-в-точь -точь мышонок. Я перестал ходить в квартал чужеземцев, где раньше транжирил свои деньги, стал копить их и купил козу. Коза эта уже стояла перед дверью нашей хижины, когда я перенес туда женщину. Она только говорить не могла, а так все слышала. но не знала нашего языка зато злой дух в ее глазах говорил и слушал за неё она понимала всё и могла всё сказать глазами правда лучше всего Она умела благодарить. Ни один верховный жрец, что долгими гимнами возносит богам хвалу за их благодеяние в день великого праздника Нила, не в состоянии так искренне выразить благодарность своими многоопытными устами, как она своим немым взглядом. А когда она просила о чем-нибудь, то, казалось, злой дух в ее глазах становится еще могущественнее. Поначалу, правда, я терял терпение, когда она бессильно прислонялась к стене, а малыш вопил и не давал мне спать. Но стоило ей, бывало, только поднять на меня глаза, как сердце мое смирялось, и мне казалось, что крик ребенка — это просто пение. И в самом деле пенну кричал не так, как другие дети, и у него были такие нежные белые пальчики. Как-то раз он кричал особенно долго, Я нагнулся к нему и хотел с ним заговорить, а он вдруг ухватился ручонками за мою бороду. Как это было приятно! После этого ему часто приходилось трепать меня за бороду, его мать заметила, что это доставляет мне удовольствие. Стоило мне принести ей что-нибудь хорошее, яйцо или цветок или печенье, как она брала малыша и, подойдя ко мне, сама клала его ручонки мне на бороду. Да-да. Прошло всего несколько месяцев, и она уже могла брать его на руки. Так она окрепла благодаря покою и уходу. Она, правда, все еще оставалась бледной и хрупкой, но хорошела буквально с каждым днем. Когда я ее купил, ей было лет двадцать. Как ее звали, я так никогда и не узнал. И мы не дали ей никакого имени. Она была просто женщина, так мы ее и звали. Восемь лун прожила она у нас, и вдруг наш мышонок помер. Я горько плакал, не меньше ее. Когда я нагнулся над его маленьким трупиком и дал волю слезам, Подумав о том, что он уже никогда больше не протянет ко мне свои ручонки, то вдруг в первый раз почувствовал на своей щеке мягкое прикосновение руки этой женщины. Как ребенок она нежно гладила мою жесткую бороду и глядела на меня с такой благодарностью, что на душе у меня сделалось так хорошо, будто фараон подарил мне сразу и верхний, и нижний Египет вместе. Когда мы схоронили мышонка, женщина опять слегла. Но моя мать выходила ее. Мы жили с ней, как отец с дочерью. Она была всегда приветлива, но стоило мне к ней приблизиться со своими ласками, она вскидывала на меня глаза, и их неотразимая сила гнала меня прочь. Ну, я и оставлял ее в покое. Она поправлялась, становилась все здоровее и красивее. Теперь она была так красива, что я должен был прятать ее от всех. А сам только и мечтал сделать ее своей женой. Правда, хорошей хозяйки из нее никогда бы не получилось. Ручки у нее были слишком нежные для этого. Она не умела даже подоить козу. Все это делала за нее моя мать. Днем она работала в хижине. Она была очень искусно во всех женских рукоделиях и плела тонкие, как паутина, кружева. Мать продавала их и на вырученные деньги покупала ей благовоние, которое она очень любила. Любила она и цветы. Это от нее наша Уарда унаследовала любовь к ним. По вечерам, когда город мертвых пустел, она бродила по этой долине, глубоко задумавшись, и поглядывая на луну, которую она почему-то особенно чтила. Однажды дело было зимой, прихожу я как-то в свою хижину, было уже темно, и я думал найти ее у порога, вдруг слышу, как в шагах вста за пещерой старухи Хект злобно залаяла целая стая шакалов. Я подумал, верно, они там напали на человека, и сразу же понял, на кого, хотя никто мне не сказал ни слова, а сама женщина не могла ни кричать, ни звать на помощь. Дрожа от страха, я вырвал из земли кол, к которому мы привязывали козу, выхватил из очага головню и бросился к ней на выручку. Я разогнал этих тварей и принес женщину в хижину. Она была без чувств. Мать помогла мне, и вскоре мы привели ее в себя. А когда мы остались с ней вдвоем, я плакал, как ребенок от радости, что она спасена. Она мне позволила поцеловать себя и в ту же ночь стала моей женой. Через три года после того, как я купил ее. Она родила мне девочку и сама назвала ее Уардой. Она указала нам на розу, а затем на ребенка, и мы поняли ее без слов. Вскоре после этого она умерла. «Хоть ты жрец, но скажу тебе прямо. Когда меня призовет Осирис, и я буду допущен на Нивы и алу то я сначала спрошу, встречу ли там я мою жену. И если привратник ответит «нет», то пусть меня столкнут к проклятым и грешникам, лишь бы я нашел ее там. «Неужели не было никакого знака, указывающего на ее происхождение?» спросил врач. Воин, рыдая, закрыл лицо руками и не слыхал его вопроса, а старик отвечал. «Она была дочерью какого-то знатного человека, потому что в ее одеждах, Мы нашли золотое украшение с драгоценным камнем и какими-то странными письменами. Это дорогая вещь, и моя старуха тщательно бережет ее для нашей малышки.